Ирис. Название: Ирис. Семейство: Ирисовые. Народные названия: Касатик, петушок, царский цветок, синица, цветок лилии. Стихия: вода. Планета: Венера. Магические свойства: целительная магия, обережная магия, любовная магия, ясновидение, очищение. Златокудрая древнегреческая богиня Ирида спускалась по радуге на Землю, чтобы объявить людям волю олимпийских богов. Увидеть саму богиню никто не мог, её крылья порхали с такой чистотой, что человеческий глаз улавливал лишь колебания воздуха и радужные переливы вокруг стремительно летящей Ириды. Но зато в том месте, где она касалась Земли, вырастали прекрасные цветы, переливающиеся всеми оттенками радужного спектра. Они считались посланцами богов на земле. Жрецы использовали их в различных обрядах и ритуалах. Ими украшали дворцы, их применяли в качестве лекарства. Известный врач и философ Гиппократ посвятил необычный цветок богине Ириде и назвал его ирисом, что в переводе с греческого означает «радуга». Древнеримский натуралист, ботаник и фармацевт Диаскорид описал его лечебные свойства. Богиня Ирида не только связывала людей с миром богов при помощи радуги, она же сопровождала души умерших женщин в Элизиум, райские кущи. Поэтому Ирис стал ещё и цветком, символизирующим состояние перехода из одного мира в другой, и его высаживали на могилах. Этот образ закрепился во многих духовных практиках. Ирис обозначает трансформацию, преображение и перевоплощение. Изменчивость и неуловимость цветовых переходов при чёткой графичной форме цветка привлекали художников, а потому изображение ириса можно встретить на самых древних фресках. Например, на известной фреске Кносского дворца на острове Крит, который больше четырёх тысяч лет запечатлён жрец, окружённый цветущими ирисами. Ирис стал одним из первых цветков, которые художники Возрождения стали изображать на своих полотнах. Если в Древней Греции ирис ассоциировался с женским началом и считался проводником женской энергии, то в Японии наоборот, он стал символом мужественности. Его мечевидные листья указывали на воинский дух, смелость и бесстрашие. Существует даже традиция под названием ханами «любование цветами ириса в день мальчиков», который отмечается в Японии 5 мая. Множество людей приходят, чтобы увидеть цветы в ирисовых садах, где они растут прямо из воды. В этот день принято составлять композиции из радужных цветов, развешивать повсюду изображения ирисов, ставить на стол посуду с цветами ириса, дарить амулеты и талисманы, где запечатлён этот цветок, принимать ванны живыми бутонами ирисовых соцветий. В средние века ирис стал символом французской монархии. Сведения о том, как это произошло, довольно противоречивы, но самая распространённая версия такова. Однажды короля франков Хлодвига Мировинга в далёком V веке от поражения в неминуемой гибели спасли заросли болотного жёлтого ириса, по которым вброд через реку он вывел своё войско из засады. С тех пор ирис стал символом королевской власти. Его изображение на гербе повторяло форму цветка, Два отогнутых вниз боковых лепестка и средний, устремлённый вверх. В своём основании они были скреплены перевязью. После латинизации французского языка имя Хлодвиг превратилось в Людвига, затем в Луи. Именно так начали нарекать французских королей. С этим связана дальнейшая история изображения ириса в королевском гербе. По ещё одной легенде, король Людвиг VII, который правил Францией в XII веке, Однажды перед тем, как выдвигаться в поход, увидел сон, где ему было указано, что цветок ириса надо изобразить на королевском знамени. Поход оказался неудачным, но цветок получил новое название — флёрдэлис, геральдическая или бурбонская лилия. Он и стал теперь символом французских королей. Почему же ирис превратился в цветок лилии? Ведь именно так переводится с французского «флёрдэлис». Одна из версий, изначально символ назвали по имени короля Людовика или Луи, а затем это название трансформировалось во флёрдый лис. Но так ли всё было на самом деле, точно неизвестно до сих пор. Однако именно бурбонская лилия с тех пор стала самым главным символом королевской власти. Её изображение также было клеймом, которым отмечали преступников, воров, каторжников, женщин, которые избавлялись от детей или занимались проституцией. Именно такая бурбонская лилия цвела на плече Миледи, героини романа Александра Дюма «Три мушкетёра», как знак её преступного прошлого. От клейма невозможно было избавиться, ведь в те времена не существовало технологий для удаления этой печати несмываемого позора. Когда в 1799 году случилась Великая Французская революция, первое, что подверглось истреблению, это самая геральдическая лилия. Её изображения уничтожались повсюду — с гобеленов и штор, со стен зданий, с посуды, одежды, мебели. За хранение любого предмета символом королевской власти человека могли казнить как государственного преступника. С ирисом связано множество загадок, его часто путали с другими цветами. Биологически активные вещества корневища ириса с античных времён использовались для приготовления различных снадобий, а также для создания отдушек. И высушенный корень Ириса при этом назывался фиалковым корнем, потому что действительно имел запах фиалки. Из корневища со временем стали вырабатывать эфирное масло с ароматом фиалок, которое применялось сначала в качестве натурального ароматизатора, а затем его начали использовать и в парфюмерии. Водная стихия и планета Венера придают энергии Ириса особое очарование. В ней отражается изменчивость, которая отмечена богиня радуги. Это растение легко оборачивается чем-то другим, сохраняя при этом свою чистоту и силу. В магии цветы и корневища ириса используются для защиты от людской злости и агрессии, помогая сформировать некий защитный круг, через который негативная энергия не может проникнуть. Талисманы и амулеты также используются в обережной магии, помогая отпугивать энергию любого злого намерения — сглаза, порчи, оговора. А порой и спасение от гибели